Глава 564. Большой шаг навстречу неизбежному. Первым, за что зацепился разум ворона, было то, что новое задание не связано с заданием с днем рождения. Это было странно, ведь подписав договор, он фактически дает право секте делать что угодно со скелетом дракона. Вторая несостыковка также не осталась без внимания. Но она уже касалась пренебрежительного отношения к его персоне, что, разумеется, очень ему не нравилось. Поэтому настал его черед сделать выгодное предложение, и, приняв задание, разбойник сделал свой ход. «Ясно. Не интересует». «Не интересует?» Собеседница чуть приподняла брови, изображая, а может и нет, непонимание. Ха, видимо, я еще не закончил», — холодно припечатал ворон, прерывая изоль. «Теперь слушайте меня. Я здесь по поручению Абенхриара. Надеюсь, мне не нужно объяснять, кто это». Весь расчет был сделан на то, что такие прокачанные по всем фронтам персонажи будут знать имена слуг смерти, ведь класс некромантов тесно связан с ней. Пока мужчины по-новому разглядывали парня, и Золь, в свою очередь, кардинально поменяла свое отношение к ворону, став более серьезной и отбросив в сторону притворства. «То, что ты знаешь имена слуг госпожи, не подтверждает твоих слов, посланник». «Хочешь спросить об этом у него?» «Ты?» И Золь едва вздрогнула, не сумев скрыть своей заинтересованности, даже скорее фанатичности, но она все же смогла сдержать себя и продолжила говорить достаточно ровным тоном. «Можешь это устроить?» Казалось, Ворон попал в самую точку, но пока еще рано было об этом судить. «Конечно». «Но, как я и сказал, у меня здесь есть дело, поэтому можем устроить вам встречу после того, как я тут закончу». «Хорошо, тогда мы изменим договор». «Ты уверена, что хочешь так рискнуть?» Внимательно глядя на нее спросил Орк, и взгляды остальных также сосредоточились на ней. «Сама знаешь, кто может быть сильно против этого». Судя по вопросу, женщина играла какую-то весомую роль в секте, раз все тут зависело от ее решения. «Я знаю». Но если это обман, то мы все равно вернем свое. Она даже не стала пояснять, что это значит. Все понимали, даже ворон. Ну а если нет, тогда Изоль не договорила, но ее товарищи, казалось, приняли ответ и, приглянувшись, продолжили молча наблюдать за ситуацией. Изоль же вновь сосредоточилась на парне. Итак, договор. Первый этап рискованного плана был выполнен. Оставалось только устроить встречу своих врагов. Новые же условия договора были просты до безобразия. Секта и ее представители отдают скелет дракона, а также сердце смерти ворону и в течение недели не беспокоят его, на что в ответ тот обязан по истечении срока отвезти Изолька Бенхриару и никоим образом не мешать их встрече. При неисполнении договоренностей ворон лишится возможности поднимать уровень на целых три года сурово, но она меньше и золь не соглашалась, ссылаясь на бессмертие посланника и, как следствие, невозможность угрожать его жизни. Помимо само собой разумеющихся пунктов о взаимном нейтралитете до окончания сделки, Ворон сосредоточился на условиях путешествия к слуге смерти, а также времени этой встречи. Для выполнения этих условий некромантам нужно было купить свиток, обнуляющий любую магию вплоть до легендарного ранга. Таким образом, он хотел убедиться, что на женщине не окажется никаких следящих чар или чего-то поэффективнее во время их пути и по его окончании. Также она должна была иметь маску или шлем, блокирующие все чувства. Все для того, чтобы Изоль даже по запаху или тактильным ощущениям не смогла понять, где она находится а запах, влажность и брызги моря могут дать крохотные, но все же подсказки. То, что Бенхриар сам выдаст место своего положения, было маловероятно, но не исключено, однако, к сожалению, все, что касалось «Слуги смерти», было непрогнозируемо. Пункт со временем, кстати, был особенно важным, и наказание ворон выбрал не меньшее. Если по истечении отведенных 10 минут Изоль все еще будет находиться на острове, она лишится 100 уровней, которые перейдут разбойнику. За каждую минуту свыше она будет терять по одному уровню, который также будут передаваться парню. Также за любое нарушение договора членами секты, как настоящими, так и бывшими, Ворон учитывал то, что глава секты может на время исключить кого-то из некромантов. Глава тоже будет отдавать Ворону по 100 уровней. В общем, он сделал, что мог, чтобы члены «Мертвой Длани» а в особенности их глава трижды думали о своих действиях, и чтобы в будущем у них не было возможности вновь связаться со стражем. Эти невероятные, до сумасшествия абсурдные требования, тем не менее, были быстро приняты, что заставило ворона усомниться в правильности своих действий, ведь враги отказывались от мертвого дракона и сердца смерти. А Атанатас дал ясно понять, что такой предмет просто баснословно ценен. Какую же выгоду надеялась извлечь Изоль из встречи с Абинхриаром, что смирилась с потерей такого ценного для их рода деятельности артефакта и не менее ценного скелета дракона? Более того, она к тому же, пусть и ненадолго, становилась полностью зависимой от него. Конечно, это была далеко не сделка с дьяволом, но думая о той легкости, с которой враг принял весьма паршивые условия, а также о рисках встречи с таким некромантом, как Изоль с Абинхриаром, ворон не мог не чувствовать тревогу. Тем не менее, это был лучший, по его мнению, исход столь неожиданного столкновения, ведь пока что эти ребята были ему не по зубам. Вот если бы я смог вновь активировать волю Пандоры. Разбойник вспомнил те ощущения, когда он словно стал всемогущим и, продавив взглядом телепортацию и золь, тряхнул головой, прогоняя на вождение. Результатом их часовых обсуждений стало следующее. Получен. Договор на крови. Тип. Контракт. Задание. Мертвый союз изменено на шаткое перемирие. Ранг. А. Минус. Описание. Вы смогли убедить представителей секты Мертвая Длань изменить условия предложенного ранее договора. Они уступают вам дракона, а также сердце смерти, в обмен на встречу Изольмуандри с Абинхриаром. Цель выполнить условия сделки, прописанные в связанном с заданием контракте. Награды. 300 тысяч очков опыта. Сохранение нейтральных отношений с мертвой дланью. Плюс один к рангу навык лжец. Штраф за невыполнение условий. Вы не сможете получать уровни в течение следующих трех лет. Отношения с сектой мертвая длань упадут до ненависти, и вы будете внесены в их черный список. Закрыв сообщение, парень в первую очередь проверил пещеру с помощью талисмана добра и зла и, убедившись, что некроманты не оставили шпионов или каких-то подглядывающих и подсматривающих устройств, приступил к делу. Эта ситуация дала ему понять, что он должен знать о всех возможностях, которыми обладает. Поэтому здесь и сейчас Ворон решил использовать временную петлю, чтобы узнать от системы, сколько энергии ему понадобится, ведь резервы его ментального шара — было явно недостаточно. Ментальной энергии слишком мало для успешной активации. Это сообщение не казалось необычным, даже скорее правильным, но как яблоко, упавшее на голову тому умному парню, о котором говорили в школе, оно послужило толчком для осознания того, что всегда было рядом. И, ухватившись за крыло озарения, Ворон понял, что именно было не так. Ментальная энергия, мана, энергия, на которой работают его навыки, жизненная энергия, энергия смерти, света, тени и прочее, прочее, прочее — все это есть эфир. А все эти термины, что предоставила ему система, были использованы для того, чтобы ему, и не только ему, было легче воспринимать реальность, чтобы сознанию было проще оперировать имеющимися данными. Ворон, сам того не осознавая, уже применял эту логику в отношении энергии, когда под воздействием навыка Эрины задумался над тем, что нужно Абинхриару. Вот только в тот момент его разум, привязанный к этим поверхностным терминам, не смог охватить и связать все воедино. Не смог проследить за причиной и следствием и увидеть истину, хотя и имел множество подсказок. Вроде бы совершенно простая концепция «любая энергия есть эфир». Но не зная правды, не видя никаких оснований предполагать, что все обстоит иначе, каждый будет продолжать верить в то, что все энергии различны по своей сути. Как можно догадаться, что энергия тьмы может быть одновременно и энергией жизни? Или как огненная энергия может иметь связь с энергией смерти? Но недавно он получил знания сотен тысяч игроков об эфире, и полученное только что сообщение стало катализатором для понимания этой простой концепции. Поздравляем! Вы первый из посланников, кто открыл для себя эфир, осознав одно из его главных свойств. Происходит слияние. Описание. Сознание синхронизировано. Ваши источники эфира будут объединены. Характеристики энергия имана будут преобразованы в эфир. Получен новый титул, открывший разум. Плюс значительно увеличена чувствительность к эфиру. Посланники? Ворон был удивлен. Ведь он очень давно не получал каких-либо зацепок касательно этого странного то ли титула, то ли чего-то большего. Само же слияние неожиданно затянулось и заняло аж целый час, за который парень многое обдумал и даже начал переживать о своем будущем, ведь произошедшее застало его врасплох, и он не подумал о кое-чем важном. Например, будут ли действовать зелья восстановления энергии и маны на восполнение эфира? Лишь слова об источниках эфира как-то внушали спокойствие. Но с каждой проходимой минутой Ворон накручивал себя все больше и больше. Ведь если он не сможет использовать зелье, то его боевая эффективность будет значительно снижена. Лишь силой воли успокоив себя, Ворон дождался окончания слияния и подумал было, что на этом все, но система выдала еще одну награду. Да причем какую? Слияние завершено. Условия использования навыков скорректированы. Зелье восполнения маны и энергии теперь эффективнее на 10%. Получен новый навык. Преобразование. Ранг легендарный. Активный. Ученик. Описание. Позволяет игнорировать условия использования свитков и артефактов, требующих определенного вида энергии за счет конвертации эфира. Коэффициент преобразования. Стихийная энергия. 100 к 1. Ментальная энергия. 500 к 1. Энергия концепции. 1000 к 1. Даже несмотря на чересчур жесткое КПД, это был невероятно ценный для него навык, который Ворон бы постарался приобрести всеми способами, найдись такой где-то в магазине или на аукционе. Не требовалось много ума, чтобы понять, почему система в качестве награды за слияние дала ему подобный навык. Все просто. Хоть он и осознал, что каждая из энергий есть эфир, но пока понятия не имел, как его преобразовывать в конкретный вид. Неудивительно, что и ранг у этого навыка был соответствующий. Открыв окно персонажа, Ворон действительно увидел новую характеристику вместо старых. Что было забавно, так это то, что совсем недавно он как раз думал о чем-то таком. Эфир 157. Видимо, такая маленькая цифра была результатом недавних трат. Ворон, успевший за этот час просмотреть знания из архива, узнал, что резерв эфира оказывается не бесконечен, как он подумал впервые, когда увидел свои показатели, а напрямую зависит от уровней тела, души, разума, а также техник, используемых при развитии. А то, что резерв не имеет границы, означало, что он еще ни разу не упирался в его потолок и система не смогла установить рамки. Решив проверить эффективность зелий, Ворон тут же выпил один бутылек энергии на 100 единиц, больше у него не было, так как все пришлось потратить в битве с нежитью. И с граничущим с эйфорией и восторгом отметил изменившийся показатель эфира. Эфир 267 Он и вправду получил 10% прибавку. Плюс он так легко смог восполнить эфир, что это даже казалось каким-то волшебством. Значит, теперь ему не обязательно будет искать энергии жизни, пространства или же времени. Достаточно преобразовать эфир. Нет, не может быть все так просто. Где-то должен быть подвох, иначе к чему тогда все эти медитации? Остудив голову, Ворон начал вновь шерстить полученные знания об эфире и довольно быстро нашел то, что искал. Хм, понятно. Если все вокруг состоит из эфира, то и производимые зелья будут состоять из него. Разница лишь в том, на какой вид энергии будет настроен эфир, находящийся в используемых для этих зелий ингредиентах. Не было никакого подвоха, не было штрафов, не было интоксикации от зелий или медленного разрушения ментальных, а точнее теперь уже эфирных каналов, ведь полученный навык четко разделил эти понятия. Как и с видами энергии, Система сформулировала для него такое понятие, как «ментальные каналы», потому что для него это было более близким смыслом. Это открытие плавно подводило к другой мысли. Что, если и прочие описания выдавались для человечества в более общей форме? Об этом стоило подумать. Но не сейчас. Значит, ей и вправду получил нечто очень и очень полезное? Отлично. Ворон позволил себе насладиться моментом а затем приступил к поискам более мощных артефактов хранилищ для ментальной энергии, а также покупке большого количества зелий.